Вернувшись домой, я полезла в интернет в поисках информации о Ярославе Фёдоровиче. Пищарин меня не обманул, сказав, что Ликомцев-олигарх. Он был председателем совета директоров акционерного банка Промус, а также являлся держателем солидного пакета акций лизинговой компании Омега. Двухуровневая квартира площадью в 300 квадратных метров на Тверской-Ямской, дом на Рублёвке. а также недвижимость в Черногории, в Испании и даже на Сейшельских островах. Семь автомобилей самых престижных марок, среди которых Maybach, Bentley, Lamborghini. Всё это, конечно, любопытно, но ещё более интересно. Оказалась информация о супруге Ярослава Фёдоровича, Ольга Алексеевна Лекомцева в девичестве Кузьмина, была уроженкой города Тарасова. 10 лет тому назад Она победила в региональном конкурсе красоты и получила звание Волжская красавица 2001. Вероятно, победа в этом конкурсе помогла Ольге удачно выйти замуж, а замужество, в свою очередь, помогло ей стать владелицей модельного агентства, а также кучи движимого и недвижимого имущества. Теперь вот с супругом Лекомцевым зачем-то понадобилось ещё и офисное здание в Тарасове. Ну и аппетиты у этих олигархов. Если им шли я под хвост попадёт, они будут добиваться своего любой ценой, Ни перед чем не перечем мне остановятся, пойдут по трупам в буквальном смысле слова. Я набрала номер мобильного Мельникова. Алло, ответил он. Андрюша, привет. А я, кажется, дело раскрыла, похвалилась я. Поздравляю, как-то вяло пробурчал Мельников. Андрей, ты не в настроении? А с чего оно появится, настроение это? У меня с утра в рту маковой росинки не было. Так ты на работе? Да, я сегодня дежурю. Сначала вызов за вызовом, а теперь вот сижу и отчеты строчу. Даже до магазина дойти некогда. Хочешь, я к тебе заскочу и принесу в клювике чего-нибудь вкусненького? А вот хочу, и не просто вкусненького, а чего-нибудь основательного, а то у меня живот уже к позвоночнику прилипает. Тогда жди, я через полчасика буду у тебя.